Глава 28 Есть люди, которые благополучно всю жизнь живут в одной квартире. Их принесли туда из родильного дома, они там и остались. Я сам прописан у Николетты. Маменька владеет апартаментами с незапамятных времен и не собирается менять жилплощадь. Поэтому во мне, пока рука набирала цифры номера, полученного от Корякиной, теплился слабый огонек надежды. «Это кто?» — зазвенело из телефона. «Пап, ты, да? А когда приедешь?» «Нет, дружочек», — ласково перебил я ребенка, похоже, младшего школьника. «Скажи, твоя мама дома?» «Она в больнице, на дежурстве», — бойко отрапортовала дитя. «Вернется завтра, а папа в командировке. Не знаю, когда приедет». «Тебя оставили дома одного?» — удивился я. «Не, с дедушкой», — словоохотливо отозвался малыш. «Только с ним скучно. Он глухой и все время спит». Даже будильника не слышит. Я улыбнулся. Недавно наблюдал на улице дивную картину. Согбенная бабуся, еле-еле шаркая немощными ногами, вела за руку весело подпрыгивающего ребенка. На носу у старушки сидели бифокальные очки, за ухом торчала пластмассовая коробочка. Скорее всего, престарелая дама была вдобавок к слепоте глуха. «Лена, не скачи!» — шамкала бабка. «Иди тихо, нам сюда!» «Эй, Буся, стой!» — заорала первоклассница. Старуха вздрогнула. «Лена, тише!» Ты красный свет!» — резонно возразила девочка. «А ты через шоссе понеслась!» «Где красный?» — завертела головой бабушка. «Вон!» «Не пойму никак, куда смотреть?» «На светофор!» «А, все равно не вижу!» «Пошли, уже зеленый!» Дернула школьница спутницу за рукав. Двигай, буся, живее, а то не успеем. И э, осторожно, там лужа, левей ступай. Куда? Сюда. Зачем? Так вымокнешь, заорала девчонка. тфу черт, опять красный. Стой, буся! Стой! Куда прешь? Отчаянно взвизгнув, девочка схватила бабку, которая, не замечая ничего вокруг, попыталась пересечь оживленную дорогу. — Лена, — сердито сказала престарелая дама, — что за выражение? И прекрати постоянно вертеться. Я за тебя отвечаю. Должна доставить домой в целости и сохранности. Изволь вести себя соответственно. Лена тяжело вздохнула. — Похоже, это я тебя должна дотащить до дома живой, — сердито заметила она. — Сиди ты у телека, я бы быстрее из школы добежала, а то плюха им второй час. То ты в садике чуть не упала, то ногу поднять не сумела, и мы в обход двинулись, где ступенек нет. Теперь светофор не видишь. — Лена! — возразила бабушка. — Дети — неразумные существа. Они не должны без взрослых разгуливать по проспектам. Лена критично взглянула на бабушку. «Ты не взрослая, ты древняя», — выпалила она. «Ладно, почапали, горе мое». Я молча смотрел, как парочка идет на другую сторону дороги. И удивлялся странному поведению родителей первоклассницы. Неужели они не понимают, что такой пожилой женщине очень опасно доверять ребенка? Но, видно, многие отцы и матери считают, что престарелые люди великолепно способны присмотреть за их чадами. Вот сейчас и моего слишком откровенного собеседника оставили вместе с глухим дедушкой. Хорошо хоть посадили дома, Они велели сопроводить на спортивные занятия. «Скажите, дружочек, вашу маму зовут Арина?» — спросил я. «Не, Ирина Леонидовна», — отрапортовал малыш. «Я обрадовался, Арина — это вариант имени Ирина. Надо же, какая удача!» «Мама, насколько я понял, врач?» «Ага». «Вам сколько лет?» «Восемь». «Ну, такой большой мальчик должен знать название клиники, где служит Ирина Леонидовна». «Я Нина», — обиженно сообщил ребенок. «Девочка». «Ох, простите, пожалуйста». «Ничего», — беззлобно откликнулась Нина. «По телефону лица не видно». Я не знаю, в какой больнице мама лечит. Она хирург. Аппендицит вырезает и всякое такое. Неужели и номер ее служебного телефона неизвестен? Вот он на бумажке. Можете продиктовать. Ща, начинаю, — бойко сказала Нина. Получив телефон, я поблагодарил девочку и моментально набрал добытый номер. — Вторая хирургия, — ответил усталый голос. — Можно Ирину Леонидовну? Она по палатам пошла. — А когда вернется? — Не могу сказать. — Подскажите адрес вашей клиники, — попросил я. Везу Ирине Леонидовне небольшой сувенир от ее бывшего больного, а бумажку с названием улицы посеял. — Надеюсь, это не торт, — донеслось из трубки. — У нас у всех тут скоро диабет начнется. Словно сговорился народ. Бабам сладкое тащит мужикам спиртное. И чего добиться хотят? Одни заболеют, другие алкоголиками станут. Я терпеливо ждал, пока женщина перестанет ворчать. В конце концов, она продиктовала мне координаты лечебницы, прибавив напоследок Приедете по местному звякните, 3.17, Ирина Леонидовна спустится». Когда женщина в белом халате показалась в полупустом холле, я вздрогнул. Ирина Леонидовна мало походила на красавицу-смуглянку, улыбавшуюся с фотографией в журнале «Дамское счастье». Из-под круглой шапочки выбивались соломенно-желтые пряди. Впрочем, сейчас изменить цвет волос — плевое дело. А то, что от красоты Арины не осталось и следа, объяснимо возрастными явлениями. «И кто мне подарок прислал?» — весело спросила хирург. «Теряюсь в догадках». «Извините, я обманул. Никакого презента нет». На лице доктора появилось удивление. «Да? Розыгрыш?» «Нет, еще раз простите и разрешите представиться. Вот документ». Ирина Леонидовна внимательно изучила удостоверение. «Сыскное агентство? Вот уж чудеса. Пойдемте в мой кабинет». По длинным, сильно пахнущим хлоркой коридорам мы добрались до небольшой комнатенки, забитой письменными столами. Ирина Леонидовна включила чайник, села на стул и сказала. «Слушаю внимательно». Я улыбнулся ваш отец борис гофмайстер хирург вскинула брови я же ирина леонидовна а не ирина борисовна извините к гофмайстеру не имею практически никакого отношения действительно ну не дурак ли я не заметить такой элементарной вещи вы не арина гофмайстер вырвалась у меня к счастью нет почему к счастью вцепился я в слово «Вы знакомы с Ариной?» «Да, мы покупали у нее квартиру», вздохнула Ирина Леонидовна. Потом натерпелась по полной программе. И ведь говорил муж, не надо связываться с бабой, странная она, похоже, психопатка. Но Ирина Леонидовна очень не любит, когда диагноз ставят вот так, обывательски. Что значит психопатка? Невменяемый человек состоит на учете, а если в диспансере карточки на Ирину Гофмайстер нет, то она здорова. Да и в первые встречи женщина вела себя вполне нормально, казалась интеллигентной, милой. Большая квартира, которую Арина выставила на продажу, очень понравилась Ирине. Просторные комнаты с высокими потолками, огромная ванная и дом приличный, построенный в эпоху Сталина. С одной стороны улица, с другой тихий дворик Китай-города. И цена за апартаменты оказалась незапредельной. Никаких проблем не было и с документами. Арина являлась единственной законной владелицей жилплощади. Апартаменты когда-то принадлежали ее деду, затем отцу, а потом перешли к Арине. Все абсолютно прозрачно. В общем, редкий вариант. Арина не кривлялась, не устраивала кастинг покупателей, не хамила риэлтору. Она лишь попросила, купите мне две квартиры в пределах Садового кольца. В одной я поселюсь сама, а вторую сдавать стану и буду жить на эти деньги. Сотрудники агентства охотно выполнили все пожелания клиентки. Ирина Леонидовна и ее муж Андрей Владимирович отправились на Китай-город в этом же районе. Буквально через два дома от прежнего места жительства нашлась симпатичная однушка для Арины, а трехкомнатные апартаменты, предназначенные для сдачи, купили в районе метро Третьяковская. После оформления сделки Ира и Андрей пригласили Арину в ресторан. Сначала обмыли сделку... Потом врач сказала, «Ариночка, за неделю сумеете выехать? У нас отпуск начинается, хотели ремонт начать». Гофмайстер принялась растерянно мять салфетку. «Думаю, нет», — наконец выдавила она из себя. «Почему?» — удивилась Ира. «Ну, надо мебель перетаскивать», — забубнила Арина. «Тяжело это». «Так ведь вы не сами понесете, резонно заметил Андрей. «Грузчиков наймете, им это плёвое дело сделать». Арина вновь принялась теребить салфетку. Ира очень хороший врач, она чувствует человека. И в тот момент поняла, их напарница что-то не договаривает. «Ариша», — ласково сказала доктор, — «сами понимаете, за ремонтом хозяйский глаз нужен, а с работы нас не отпустят. Поэтому мы и хотим успеть во время отпуска обновление квартиры начать. Мы с Андрюшей специально свои свободные недели не одновременно взяли». Сначала я посижу со строителями, потом он. Но если вы сейчас не увезете мебель, то планом конец. — Извините, — прошептала Арина, — очень хорошо вас понимаю, но у меня денег нет. — Совсем. Вот сдам квартиру, получу хоть что-то на руки и тогда быстренько съеду. Ира и Андрей переглянулись. — Если проблема только в рублях, — сказал муж, — мы вас мгновенно перетащим. Мне неудобно, заплакала Ирина. Ужасно. Нет, нет, нет. Продолжая выкрикивать что-то невразумительное, женщина вскочила и бросилась в туалет. Да уж, покачал головой Андрей. Похоже, мадам сумасшедшая. Чего разоралась? Наоборот, радоваться надо, за бесплатно перевезут. Она просто ощущает себя униженной, пробормотала Ирина. Наверное, раньше не нуждалась, а теперь в нищету впала. — Ох, попомни мои слова, — не успокаивался супруг, — намучаемся мы еще с ней по полной программе. Ирина пожала плечами. Манера мужа в любой ситуации замечать лишь темные стороны всегда раздражала ее. И потом врач хорошо понимала Арину. Ей самой бывало стыдно оказываться в просителях. Гофмайстер перевезли на новую квартиру. Арина больше не плакала, вела себя совершенно спокойно только сказала Ире. «Давайте считать, вы мне в долг дали. Оставьте квитанции, получу квартплату и верну сумму». Ирина кивнула, решив про себя, что не стоит рассчитывать на возмещение убытков. Слава богу, переезд состоялся, можно начинать ремонт. Мебель вытащили всю, апартаменты стоят пустыми. Кстати, насчет обстановки Арина прихватила столы, кровати и книжные полки. Кое-что она установила в своей новой квартире, кое-что на той, которая предназначалась для сдачи. Но один предмет она категорически взять отказалась. Речь шла о старинном, очень красивом гардеробе с резьбой, который был вделан в стену спальни. Дед Арины когда-то велел сделать для него специальную нишу. Когда грузчики принялись ходить около шифонера, Ира спросила у Арины, «Можете оставить нам шкаф? Он здесь изумительно смотрится. Естественно, я заплачу за него. Вот счастье-то, это воскликнула Арина. Если честно, я его просто ненавижу. С ним связаны неприятные воспоминания. Никаких денег не надо. Все равно хотела выломать и на помойку стащить. — Вещь антикварная, не копеечная, — напомнила Ирина. — Пусть остается, — нервно воскликнула Арина. И вдруг, зарыдав, убежала. Ирина списала истерику на нервность обстановки, переезд из отчего дома, комфортного, уютного и любимого, в новое место рангом пониже. Когда Арина, успокоившись, вернулась назад, Ирина обняла ее и сказала «Все устроится». Так и началась их дружба. Андрей был крайне недоволен сложившимися отношениями. «Она психопатка», — твердил муж жене, «то плачет, то смеется. Ты же врач». «Ну, приглядись к ней внимательно». Но Ирина жарко защищала новую подругу. «Ты не прав», — восклицала она, — «просто Арина несчастная». «В чем же?» — кривился Андрей. «Очень тяжело, имев в детстве все, остаться потом ни с чем», — бурно реагировала Ирина. «Отец Арины погиб в пожаре. С тех пор она стала нищей». «Она вполне молода, пусть работает». «Кем?» «Диплом имеет о высшем образовании». «Боже!» — заламывала руки Ирина. «Специальность — филология! Ну, кому такая профессия в наше время нужна? Можно в школу пойти преподавать литературу?» — не успокаивался Андрей. «За копейки ломаться!» — оправдывала Арину Ира. Андрей махал рукой и замолкал. А Ирина, ощущая от чего-то свою вину перед Ариной, чуть ли не каждый день кормила ту ужином и совала ей деньги. В конце концов Андрей не выдержал и сказал — Послушай, никогда не говорил гадости о твоих подругах, но это гофмайстер — просто наглая пиявка. С какой стати ты с нее пылинки сдуваешь? — Неудобно как-то, — призналась Ирина. — Живем в ее просторной квартире, а Арина в крохотной однушке. Андрей постучал согнутым пальцем по лбу. — Ты офонарела! Мы квартиру купили! Она нам ее не подарила! — Ну да, — кисло ответила Ира. «Сама решила на меньшую жилплощадь переехать, потому что лентяйка и работать не хочет», — продолжил муж. «И вообще никак не пойму, с какой стати у нее денег нет. Арина апартаменты сдает трехкомнатные. Не мое, конечно, дело, но, полагаю, несколько тысяч баксов она в месяц имеет. Много ли одинокой тетке надо, а?» Ира всплеснула руками. «С этой квартиры сплошная докука. Одни жильцы съехали, не заплатив». Другие полы испортили, третьи в ванной воду забыли выключить, пришлось соседям ремонт оплачивать. — Откуда информация? — улыбнулся Андрей. — От Арины? — Ну да, — подтвердила Ирина. — От кого же еще? Муж похлопал жену по плечу. — Наивная ты моя. — Каюсь, я ошибся. Она не психопатка, а хитрая дрянь, привыкшая давить на жалость. Конечно, очень удобно сюда поужинать забежать, не самой же у плиты стоять, да и деньги на продукты тратить надо, а ты бесплатно котлеток положишь, сопли вытрешь, да еще деньжонок на бедность сунешь, поди плохо, сам бы не отказался подобную дуру в подружках иметь. Ирина сначала захлопала глазами, а потом устроила мужу такой скандал что тот убежал из дома, крикнув на прощание «фиг с тобой, Арина святая, а я кретин».